Глава 3 На то, чтобы заставить себя хоть немного поверить, что это не очередная галлюцинация, ушло приличное количество времени. Солнце зашло, и всё вокруг погрузилось в плотную темноту африканской ночи. Или уже не совсем африканской, а может и вовсе не африканской. А к чёрту эти бесполезные вопросы. Батя всегда был человеком действия и умел останавливать поток мыслей, когда это было нужно. Вот и сейчас. Он усилием воли прекратил задаваться вопросами без ответов и решительно отправился искать спуск к ПГТ, чтобы своими руками потрогать бараки либо убедиться в том, что они реальны, либо найти хоть какие-то странности, по аналогии с тем наростом, который его воспалённый разум принял за озерцо с живительной влагой. Спуска не было, а прыгать с 12-метровой высоты не хотелось. Побродив вдоль обрыва, батя понял, что иного пути, кроме как повернуть либо на восток, либо на запад, и идти до конца гряды, а потом шагать в обратном направлении, нет. Совершать ночью такую прогулку категорически не хочется. Слишком легко нарваться на неприятности. Но ночевать на вершине гряды, где нет ни малейшего намёка на укрытие, ещё опасней. Вот что он, спрашивается, станет делать, если на него выйдет какой-нибудь зверь или одна из тварей? Прыгать вниз, чтобы переломать ноги и стать лёгкой добычей? Да хрен там! Зря, что ли, после принятия в состав адской сотни его в течение полугода непрерывно ставили в ситуации, где из двух зол приходилось выбирать не меньшее, а самое практичное. Определённо нет. Так что лучше уж пройтись. Ведь здесь шансов на спасение у него в случае чего не останется. А там, в стороне, они могут и появиться. Приняв решение, батя повернулся на 90 градусов и зашагал на запад. Почему туда? Да потому что следы твари, которые он видел днём, уходили на восток. Пройдя всего ничего, взвода понял, что его что-то беспокоит. Замер, прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Нет, вроде бы всё спокойно. Но откуда тогда это острое, сосущее под ложечкой чувство? Нет, не опасности, а скорее неправильности происходящего. Вот чёрт его поймёт, если честно. Вздохнув, батя поднял глаза к небу и сразу всё понял. Снова подкрались подозрения, что он видит очередную галлюцинацию. И на этот раз, уверен от мести их не вышло потому что как бы ни отличалось небо над африканским континентом от родного, это было не оно. Совсем другие звёзды, сияющие полоса над горизонтом, похожие на Млечный Путь, но совершенно точно им не являющиеся. Звёзды батя знал хорошо. Увлекался астрономией со школы. Ещё до службы в ЧВК прекрасно умел ориентироваться по ночному небу. А когда стал бойцом сотни, попросто взял и выучил все созвездия и места земного шара, над которыми они располагаются. Но на этом небе Ни одного знакомого ему созвездия не было, а вдобавок отсутствовала и луна, при том, что еще вчера было самое, что ни на есть полнолуние. «Одно из двух», — с неуместной самоиронией подумал батя. «Или я действительно брежу, или это место не центральный регион Африки, и вообще не Земля. Второе мотиво намного вероятнее». Что со всем этим делать, батя понятия не имел, поэтому просто решил следовать намеченному плану и снова двинулся вдоль обрыва но буквально через сотню метров остановился. Не потому, что почувил опасность. Нет, просто из этой стороны гряды обнаружился обрыв. За ним за ним возвышался город. Обычный современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и тянущимися вдоль них фонарями. Единственной причиной, почему батя не увидел город издалека, было отсутствие света. Нет, не от звезд, а того, к которому городские жители привыкли настолько, что перестали замечать. Искусственного, электрического, манящего то уютным жёлтым теплом квартир с мягкими диванами, современными огромными телевизорами, горячей водой и безлимитным выходом во всемирную паутину, то прохладной белизной настраивающих на деловой лад офисов. Света в мегаполисе не было от слова совсем. Безжизненно чернели окна небоскрёбов, сиротливо возвышались над дорогами обесточенные и оттого бесполезные уличные фонари. На самих дорогах просматривались силуэты машин но и они тонули во мраке ночи. Странно, очень странно. Если бы света не было только в домах, то батя бы первым делом подумал о том, что его, возможно, отключили за какой-нибудь аварии Но машины, они ведь только от собственных аккумуляторов и залитого в баке бензина зависят. Они-то должны ехать и светить фарами, а не замереть посреди дороги так, словно владельцы разом остановились и покинули свои транспортные средства. А может, и покинули? Может, те твари добрались до этого города? И автовладельцы, застрявшие в вечной пробке, решили, что бежать на своих двоих надёжнее. Если так, то дела у бати совсем плохи. Твари где-то рядом, а ему кровь из носа надо как-то найти способ безопасно спуститься с гряды и продолжить свой путь к аэродрому. Хотя какой к чертям собачий аэродром? Ни мегаполиса, ни того ПГТ на пути батиного взвода не было. Они попросту не существовали в этой местности. И из ниоткуда появиться тоже не могли. «Глюки! Вот как есть, мать их, глюки! Твою налево да через колено!» Интересно, какую чертову возвышенность его мозг принимает за небоскребы? Во время первого своего боевого задания в «Сотне» батя неожиданно для самого себя получил в личное дело такую интересную отметку, как «умеет находить нестандартные подходы к выполнению боевых задач». Характеристика была заслуженной. Камзвода действительно умел мыслить не так, как все. А в дополнение к этому был до мозга костей практичен. Вот и сейчас, вместо того, чтобы досадовать из-за донимающих его галлюцинаций, он решил, что чем бы эти «небоскрёбы» не были на самом деле, их высотой однозначно стоит воспользоваться. Несколько раз по дороге командир вытаскивал из кармана спутнику и телефон, включал его и пытался поймать сигнал. Но всякий раз вынужден был снова отключать и убирать. Может, если взобраться повыше, удастся поймать хотя бы один спутник и сделать столь важный звонок? Обрыв со стороны города с небоскрёбами был высотой раза в два ниже, чем рядом с ПГТ. Присев у края, батя как смог изучил место, куда ему предстояло приземлиться, и, признав его достаточно ровным, решился на прыжок. Будучи только курсантом адской сотни, он прыгал из большей высоты, но тогда он был здоров, полон сил и прекрасно себя чувствовал. Сейчас же, вместо того, чтобы просто шагнуть с обрыва, батя предпочел лечь на него и грузно съехать ногами вниз. Приземление вышло относительно нормальным, Едва ноги коснулись твёрдой поверхности, тело на рефлексах скоординировалось и ушло в перекат, гася инерцию. Бог, конечно, всё равно среагировал на это болью, но вполне терпимой Хотя действие анестетика давно закончилось. Голова тоже посчитала нужным продемонстрировать батя своё недовольство, но в общем и целом всё прошло как по маслу. Встав и отряхнувшись, батя мысленно выругался, обнаружив, что по неосторожности разодрал куртку на локте, и огляделся. Вроде бы все спокойно. Безжизненный город чернел на фоне лишь чуть более светлого неба и был окутан тишиной. Постояв минут пять, двинулся к небоскребам. Несмотря на то, что постарался ступать как можно тише, под подошвами армейских ботинок едва слышно зашуршал асфальт. Камзот остановился, обернулся. В принципе, он увидел именно то, что ожидал, но все равно не удержался от крепкого словца. Уж больно неестественно это выглядело. Асфальт заканчивался впритык к обрыву, словно его кто-то обрезал по идеально ровной линии. Точно такое же ощущение обрезанности огромным ножом производил и сам обрыв. Его стена, состоящая из прессованной сухой земли, была гладкой и разве что не блестела, как зеркало. Вообще складывалось впечатление рукотворности этого странного сочетания. Природа она ведь прямых линий и резких переходов не любит. Но и человеческой эстетики тут тоже не наблюдалось. Человек, создав линию, обязательно попытался бы её облагородить. По краю асфальта уложил бы бордюрный камень. По срезу обрыва, возможно, пустил бы растение с длинными висячими ветвями. Так чей же разум так резко соединил два столь непохожих друг на друга куска земли? И главное, как. Ведь эти куски земли, похожие на лоскуты стёганого одеяла, явно относятся к местностям, никогда не находившимся рядом. Размышления ничуть не помешали бате продвигаться вперёд к ближайшему небоскрёбу. Тело работало само по себе, на рефлексах. Настороженные инстинкты тщательно анализировали окружающую обстановку без вмешательства мозга. Но, подойдя к дороге с застывшими на ней машинами, командир насторожился. Нет, никакой опасности вроде бы не наблюдалось, но вблизи стало понятно, что автомобили не просто были покинуты своими владельцами. Все они стали участниками массовой аварии. Одни стояли, уткнувшись друг в друга бамперами или зацепившись бортами. Другие валялись на боку или на крыше, а третьи и вовсе превратились в невосстановимый хлам. Где-то смятый, а где-то вскрытый наподобие консервных банок. Картину укладывалась в о том, что и тут похозяйничали твари, но с некоторыми дополнениями. Похоже, местные жители сначала пытались всё-таки спастись при помощи своих транспортных средств и только потом решили бежать, бросив их, но не смогли. На первый обглоданный костяк батя наткнулся, обойдя уткнувшуюся капотом в отбойник ярко-красную малолитражку с выломанной водительской дверцей и оторванной крышей. Рядом валялась женская сумочка, и на её лаковом боку виднелись три глубокие царапины. Содержимое, однако, никого не заинтересовало. Это батя проверил первым делом. Дальше костяки стали попадаться чаще. Целые, разобранные, растоптанные, обглоданные до бела и с остатками начавшего протухать мясо. Снова появился едва слышимый запах разложения от которого командир успел отвыкнуть за то время, что шёл по саванне гряде. Уже почти перейдя дорогу, батя уловил едва слышное урчание. Тут же присел, прячась за бортом здоровенного пикапа, и замер. Звук шёл из подозрительно целого серебристого седана, припаркованного у входа в ближайший небоскрёб. Убедившись, что он не удаляется, но и не приближается, командир сам двинулся на сближение, укрываясь за другими машинами. По мере того, как расстояние сокращалось, урчание меняло свою тональность. Из жалобного и жалкого оно становилось голодным и требовательным. «Что, человеченки охота!» Продолжая сближение, оскалялся батя и на ходу вытащил из чехла нож. «Сейчас придёт, ты только дождись!» Добравшись до машины, откуда доносился звук, командир обошёл её по кругу, заглянул в окно и остолбенел. «Да уж, действительно, дождалась!» За рулём, пристёгнутой ремнём безопасности, бесновалась хрупкая меловидная блондинка. Вернее, она была когда-то миловидной, а сейчас лицо её было искажено злобой. Из прокушенных губ струилась по подбородку кровь, стекая на платье с низким вырезом. В глазах, полностью чёрных, без малейшего признака белка, не было и проблеска разума, лишь бездумная ярость и голод. Почуяв батю в непосредственной близости, Блондинка задергалась замолотила руками дверце рулю и приборной панели. Случайно нажала на сигнал. Этишину огласил протяжный, визгливый и очень громкий звук. «Да ты ж мне так всю конспирацию сейчас к хренам собачьим отправишь, дура!» Возмутился батя и бросился к водительской двери. Рванул на себя, открывая, едва смог увернуться от удара изящной рукой с покрытыми ярко-красным лаком ногтями. «Вылазь, мля!» К женщинам батя всегда относился со свойственной хорошо воспитанному мужчине бережностью. Старался придерживать перед ними двери, подавал руку, уступал места. Но сейчас ему было не до галантности, да и женщина эту Мегеру язык не поворачивался назвать. Поймав руку блондинки командир жал оба её запястья в своей лопатообразной ладони, одним движением перерезал удерживающий женщину в машине ремень безопасности и выволок её на улицу. Вложив лицом на асфальт, поудобнее перехватил запястье прижал коленом между лопаток кто ты откуда что тут произошло блондинка вместо ответа попыталась извернуться и укусить батю она оказалась неожиданно сильной особенно для ее комплекции Камзвода, пребывавший пусть не лучший по собственным меркам но определенно отличный по сравнению с любым гражданским лицом одного с ним пола форме с трудом удерживал разбушевавшуюся хрупкую боенку и одновременно пытался сообразить что ему с ней делать Блондинка была явно не в себе и очень напоминала бате его бойцов, потерявших разум и выжелавших плоти своих пока еще нормальных сослуживцев. Убивать ее не хотелось. Женщина же. И в то же время батя прекрасно осознавал, хоть и не хотел в это верить, что блондинка действительно уже превратилась в зомби, и вряд ли он сможет ей хоть чем-нибудь помочь. А она вполне может осложнить бате и без того ни разу непростую жизнь. Оно как привлечет своим урчанием других, таких же, как она, а то кого похуже. Стиснув зубы, батя сильнее надавил коленом, отпустил руки женщины, схватил в кулак длинные спутанные волосы и потянул, заставляя её поднять голову и открыть горло. Приложил к нежной шее нож и, поколебавшись мгновение, провёл им по коже. Урчание перешло в бульканье. Подёргавшись, блондинка затихла. Но батя предпочёл ещё немного подождать. И только убедившись, что Мегера мертва, отпустил её волосы и поднялся. На душе было муторно. Но что ему еще оставалось делать? Совесть совестью, воспитание воспитанием. Но война, она диктует свои законы и свою мораль. Зачастую неприемлемая в мирной жизни. Уж в этом-то батя уже давно убедился. На войне нет женщин, есть только те, кто с тобой заодно и враги. С первыми надо стоять плечом к плечу. вторых уничтожать. А милосердие? Оно во время боевых действий к реальности практически неприменимо. Потому что может стоить жизни не только тому, кто сжалится, но и другим, своим, тем, кто не виноват, что у тебя дрогнуло сердце, и ты из собственной слабости не смог сделать то, что должен. Батя никогда не ставил совесть выше жизни своих бойцов или результата задания, которое было ему поручено. Да, бойцов у него больше не было, но задание, на первый взгляд показавшееся вполне обыденным, преобразовалось в огромную ответственность. Найти способ связаться со штабом и предупредить о зомби тварях. И риск его провалить даже близко не стоял рядом с жизнью одной единственной женщины, которая, наверное, человеком-то уже не была. Заставив себя выбросить из головы ненужное морализаторство, батя продолжил путь. Добрался до крохотного сквера перед входом в небоскреб. Пригнувшись, пробежал его, прижался к стене сбоку от разбитой вращающейся двери. Прислушался и убедившись, что путь чист, крадучись, двинулся внутрь. На первом этаже небоскреба располагался огромный, отделанным мрамором холл с диванами, низкими столиками, вендинговыми машинами, длинной стойкой для секретарей и турникетами, преграждающими путь к лифтам. Раньше тут наверняка царил образцовый порядок, но теперь его место занял хаос. Диваны были изодраны, обрывки обивки оказались разбросаны по всему холу вместе с обломками журнальных столиков. Вендинговые машины валялись далеко от своих прежних мест окруженный рассыпавшимися шоколадками пачками чипсов и бутылками с водой лопасти турникетов кто-то большой и сильный попросту вывернул а некоторые так и просто целиком выломал из пола и бросил рядом стойки изъял большой пролом а металлические двери лифтов украшали длинные глубокие борозды от когтей сейчас однако твари устроившие в холле разруху ушли убедившись в этом батя первым делом направился к разбросанной еде Почти не пережёвывая, съел сразу три шоколадных батончика с арахисом. Ещё пять штук распихал по карманам на всякий случай. Залпом выпил полулитровую бутылку воды, вторую тоже сунул в карман, а третью перелил во флягу. Жажду вместе с головной болью мучили его всё сильнее. Пожалев о том, что не взял с собой анальгетики, батя залпом влил в себя ещё одну бутылку и направился к лифтам. Они, разумеется, не работали, так что пришлось искать лестницу. На верхний, двадцать девятый этаж, батя едва дополз. Одежда насквозь промокла от пота. Сердце билось, как бешеное. Лёгкие едва справлялись с нагрузкой. Самочувствие стремительно ухудшалось, возвращаясь ко вчерашнему. камзвода не сдавался. Сейчас, сейчас, ещё чуть-чуть усилий. И он, возможно, сможет совершить один так нужный ему звонок по спутниковому телефону. Твари, даже если вернутся, на такую высоту не залезут так что после можно будет немного отдохнуть в ожидании помощи. А помощь придёт. В этом Камзвода был уверен абсолютно. Сотни своих не бросает. Поднявшись на плоскую, крытую рубероидом крышу, батя взял в руки телефон. Но тот снова продемонстрировал полное отсутствие связи со спутниками. Вздохнув, командир принял решение остаться на крыше до утра. А когда взошло солнце, он с ужасом понял только одно — Помощи не будет».